Александра Маринина. Взгляд из вечности. Книга вторая. Дорога. Какой ужас. Сокрушался камень. Поверить не могу, что с Родславом такое случилось. Ну, секретарь, ши, адвокатессы, по случаю это, конечно, неприятно, но вполне объяснимо. Но такое. Ты меня расстроил, Ворон. «Ах, как ты меня расстроил!» «А я, думаешь, сам не расстроился?» Ворон и в самом деле чуть не плакал. «Твой Радислав изменил моей Любе! Да будь моя воля, я бы его с потрохами склевал!» И она из-за него мучается, бедняжка. И еще Олег этот масло в огонь подливает, к измене склоняет. Если и Люба теперь изменит Радиславу, я этого не переживу. Я брошу тогда этот сериал на полдороги. Черт с ним, не буду досматривать!» «А то у меня сердце не выдержит!» «Какая семья была!» — поддержал его камень. «Образцовая, показательная, хоть картины с них пиши! Всем на зависть!» «И такая пошлость!» «Нет, это просто уму непостижимо! Такая любовь! Такое взаимное доверие! Такая теплота!» И в дуроке на тебе какая-то Лиза, какой-то Олег в голове не укладывается. Они долго сетствовали на привратности судьбы, потом чуть не поссорились, выясняя, кто именно, Люба или Радислав, виноват в том, что такой чудесный брак дал трещину. Воронь естественно отстаивал интересы Любы и с пеной у клюва доказывал, что виноват Радислав. потому что первым начал изменять же не. Камень же твёрдо стоял на том, что в любой супружеской измене виноваты оба супруга. Ибо если один из них ищет чего-то на стороне, стало быть, другой ему этого не додаёт. И таким образом с любой вину тоже снимать нельзя. Ворон не соглашался, злобно каркал, бил камня клювом по боку, размахивал крыльями у него под носом, в то время как камень считал свой подход диалектическим и как истинный философ отстаивал свою позицию, апеллируя к различным категориям этики. Ворон выкричался, охрип и улетел смотреть дальше, а камень немедленно призвал на помощь змея. Что скажешь? требовательно, — вопросил он. Змей немного подумал, потом подполз поближе и улегся, образовав вокруг камня толстое, зеленоватое, переливчатое кольцо. — Ничего однозначного тебе не скажу. Ты философ, тебе и решать. Могу только добавить некоторые детали, которые наш... как тистый источник информации опустил в своём рассказе. Ты его не ругай. Он всё это видел, ничего не пропустил, просто он у нас такой глуповатый и не понимает какие-то важные вещи. Например, что живо заинтересовался камень. Ну, например, то, что у Любы в ванной полотенца четырёх цветов. В городе слава тёмно-красные, у Николаши светлые зелёные, у Лёли розовые. А теперь угадай с трёх раз, какого цвета полотенце у самой Любы? Голубые, брякнул наугад камень. Не угадал. Вторая попытка. Чёрные. Третья попытка. В цветочек или в полосочку? В общем, разноцветные. Опять мимо. У Любы, мил друг, полотенца белые, как в гостинице или в больнице. И это при том, что подружка Аэлла все годы постоянно делает им подарки в виде импортного постельного белья и полотенец. Так что этим добром семья обеспечена во всех цветовых вариантах. И на долгие годы вперед Ты понимаешь, что это означает? Нет. А что это означает? Да то, что она не хочет ничем никому мешать, ничем выделяться, чтобы никого не раздражать. Она даже отказалась от цвета полотенец, чтобы её цвет, не дай Бог, кому-то глаз не резанул. Она старается быть как можно более незаметной в своей семье. Не в том смысле, что ее не должны замечать, а в том, чтобы никому не помешать. И для всех быть удобной и комфортной. Она стремится ни для кого не быть раздражителем. Вот так я бы сформулировал. — Думаешь? — с сомнением произнес камень. Теория змея показалась ему какой-то, прямо скажем, неубедительной. — Уверен. Придумай другое объяснение, почему женщина, имеющая в своем распоряжении полшкафа разных полотенец, всех мыслимых расцветок и рисунков, выбирай для себя казенный белый цвет. Придумай, и я с готовностью буду его обсуждать. А пока ты думаешь, я тебе еще одну детальку нарисую. Вот ты знаешь, какую музыку Люба любит. Понятия не имею, Воро ничего об этом не говорил. Ну и что бы? Наш оперённый корреспондент сам в музыке ни черта не смыслит. Поэтому внимание на неё не обращает. Так вот, Люба у нас любит Скрябина, Прокофьева и джаз. И что с того? Не понял Камень, который о музыке знал только понаслышке, сам никогда ее не слыхал и слабо представлял себе, о чем могут говорить музыкальные пристрастия людей. А Радислав классическую музыку не приемлет вообще. Он любит рок и советскую авторскую песню, ну там о Куджаву, Высоцкого, Галича, Клячкина, Кукина. Городницкого и Ижи с ними. — А, этих знаю, — обрадовался камень. Мне ворон пел. Со слухом у него, конечно, не так, чтобы очень, так что мелодию я оценить не могу, но стихи помню. И насчет рока тоже что-то помню. Живьем само собой не слыхал, но ворон рассказывал. Ну так что же? А то, что Радислав Скрябина, Прокофьева, И джаз на дух не выносит. Не понимает, но как бы сказать, стесняется. Комплексует из-за того, что не понимает и не любит, потому что принято считать, что все культурные люди должны любить Скрябина и Прокофьева, а продвинутая должна обязательно тащиться от джаза. А он, понимаешь ли, не любит и не тащит. Вот ведь беда какая. Так Люба покупает пластинки с той музыкой, которая ей нравится, прячет в бельевой шкаф и слушает, когда Родислава дома нет, чтобы он не дай бог не начал раздражаться. А при нём делает вид, что ей эти запелённые юрахи и пы нравится. Вместе с ним слушает когда ему приспичит музычкой побаловаться. М-м, да, протянул Каменья задачно. Вот не подумал бы, что у них так далеко всё зашло. Это же получается, что любовь себе во всём на горло наступает, только бы быть для всех белой и пушистой. Владислав и остальные этим пользуются, так что ли? Именно так. подтвердил змей. И только благодаря этому их семья производит на всех впечатление благополучной, а Люба считается идеальной женой. Что значит считается, недовольно заметил Камень. Она и есть идеальная жена. Да это трудно наступать себе на горло во всём. Но зато это позволяет Любе быть такой женой, о какой мечтает каждый человеческий самец. Скажешь нет? Ну почему же? усмехнулся змей. Скажу твёрдое да. Вопрос в том, правильно ли это. Что правильно быть идеальной женой? Конечно, правильно. До да с этим-то и о не спорю. Вопрос в другом. Правильно ли иметь такой идеал жены, что женщине приходится Давить саму себя, чтобы ему соответствовать. Идеал-то кто придумал? Мужики, в смысле, человеческие самцы. Они его под себя придумывали, понимаешь? Создали такую модель, какая им удобна для существования, и внедрили в сознание человеческих самок Скать, вот вам образец для подражания. А если вы не соответствуете, то и не обижайтесь тогда, что мы вас бросаем и жить с вами не хотим. А женщина не спросили, когда модель свою придумывали, могут ли женщины быть такими? Не спросили. Но это зря. У самых тоже есть своё представление об идеальном самце, и они тоже самцов не спрашивали, удобно ли им быть такими. Просто придумали и начали требовать, чтобы самцы соответствовали, а начали начинаются скандалы, выяснения отношений и домашняя лесопилка. Так в том-то и беда, воскликнул Змей. Ты как настоящий философ, зришь в корень проблемы. Только не можешь ее сформулировать. А все потому, что твоя философия оторвана от естественно-научных знаний. Она такая, знаешь ли, вещь в себе, ни с чем окружающим не соприкасающаяся. А естественные науки, в частности, медицина и особенно наука о мозге, Давно уже доказали, что мужчины и женщины устроены совершенно по-разному, не только в смысле дитераждения, но и в смысле мышления, отношения с миром и эмоционального строя. Мужчины, когда придумывали свой идеал жены, ориентировались только на себя. Они в голову не брали, как на самом деле устроены женщины, и какими они могут быть, а какими не могут, в принципе. Ту же ошибку допустили и женщины, когда формулировали для себя идеал мужчины. Да вот хоть самый простой пример возьми. Самки хотят, чтобы самец был добытчиком, приносил кочегу мясо, но при этом находил время заниматься детенышами и имел физические и душевные силы быть самкой мягким, нежным и любящим и помогать ей поддерживать огонь в очаге. — А что в этом плохого? Скажи на милость. — Плохого-то ничего, только оторвано от реалий. Если самец умеет быть добытчиком, это означает, что он жёсткий, отважный, грубый, сильный, быстрый, и что он тратит на добывание пропитания все свои силы и время, когда ему детёнышами заниматься и очаг поддерживать. Откуда у него возьмутся нежность и мягкость? Если нежность и мягкость, тогда уже не добытчик, а так мальчик на побегушках. Нежный и мягкий и на детей время найдёт, и самке поможет. И ласковое слово ей скажет, но мясо в избытке к очагу уже не приторанит. Одно исключает другое. Понимаешь? — О чем я? — Понимаю, — задумчиво ответил камень. — Получается, чтобы быть идеальным мужем, самец должен уметь добывать пропитание, а потом прикидываться нежным и мягким, то есть обманывать, так что ли? — Ну, примерно. Зато если он на самом деле добрый и нежный. То обманывать и прикидываться добытчиком он уже не сможет можно подделать чувства и эмоции а способности и физическую мощь подделать нельзя они или есть или их нет и вот если доброму и мягкому всё-таки приходится притворяться добытчиком знаешь что получается Что? Он становится шакалом. Пропитание-то надо добыть. А как, если нет ни силы, ни прыти, ни умения, ни жестокости? Если он не может противнику на спину прыгать и глотку рвать, значит, приходится ворователем и мародёрствовать, чтобы жена была довольна. и тысячи нормальных приличных самцов вяжутся в авантюры ради быстрого обогащения, позволяют себя использовать, потом оказываются в долах или ещё хуже в тюрьме. И мужчиства отбирают, семья страдает, а всё почему? Потому что самки придумали принципиальный невозможный идеал. и требуют, чтобы самцы ему соответствовали. И у самок такая же история. Самцы хотят, чтобы в быту самки полностью растворялись в мужьях и ничем их не раздражали, то есть не имели собственной индивидуальности, но в постели, чтобы были именно индивидуальны и не отроси. А как женщина может быть в сексе индивидуальной и неотразимой, если эту индивидуальность ей пришлось в себе затоптать, чтобы не приведи Господь своему самцу чем-нибудь не помешать? Никак не может. Вот поэтому и получается, что яркие и сексуальные женщины остаются одними. С ними все с удовольствием крутят любовь, но жениться на них никто не хочет, потому что чуют, не станет она давить в себе собственную неповторимость. А покорные и готовые себя затоптать легко находят мужей, только эти мужья очень скоро начинают ими изменяться яркими и сексуальными, но при этом разводиться ни в какую не хотят. потому что постель — это одно, а жизнь бок о бок совсем другое. Вот такой парадокс. Люди сами себе его создали, а теперь мучаются и не знают, как правильно жить. — А ты знаешь? — Что? — Как правильно жить? — А ты знаешь? Эх, мил друг, да как бы я знал, как правильно жить, мне бы цены не было, с горечью произнёс змей. Вся моя мудрость в том и состоит, что я точно знаю одно: ничего-то я не знаю. Слушай-ка, ты не заболел часом? Змей плотнее прижался к камню, на несколько мгновений замер, Потом приподнял голову. Тебя, по-моему, знабит, и бронхи у тебя забиты мокротой, я слышу. Да ты и брат простой, чем тебя полечить? Только ветром больше меня уже ничего не берёт. Вот если он прилетает из Сахары, тогда мне хорошо помогает. Так может позвать его? Я знаю, где искать. Он мне сказал, когда улетал: "Да толку-то его искать?" Безнадёжно выдохнул камень. "Он в Норвегии с биатлоном балуется. Откуда там тёплый сухой воздух? Там сырость и холод собачий. А что же делать?" Огорчился змей. "У тебя явно начинается бронхит. Если немедленно не принять меры, он может перерасти в пневмонию". Боду терпеть, сдержано, с мужественной скорбью заявил Камень. Нет, это нельзя так оставлять, забеспокоился Змей. Скажи ворону, пусть принесёт тебе оттуда какое-нибудь средство. У людей полно всяких таблеток и микстур. Да вот хоть горчишники пусть принесёт, штучек 100, и облепит тебя. Надо ж как-то бороться с бронхитом. Нельзя, строго сказал Камень. Ничего оттуда приносить нельзя. Ты же знаешь правила. Не дай бог что-нибудь нарушим, потом хлопот не оборёшься. Но представь, ворону прёт из аптеки сотню горчишников, никто не заметит, потом придёт ревизия, обнаружит недостачу, схватят материально ответственное лицо и в тюрягу упекут. Кому это надо? Змей отполз на некоторое расстояние, послушал окружающий мир. Потом повернул голову в сторону камня. "А ты же можешь сделать так, чтобы никто не пострадал", осторожно произнёс он. "Ты же умеешь". "Замолчи!" крикнул камень и уже тише добавил. "Замолчи немедленно. Даже думать об этом не смей. Этого тоже нельзя делать. Мало ли, что я умею. Нельзя и всё". Нельзя вмешиваться ни в прошлое, ни в будущее, и вслух никогда об этом не говори, чтобы никто не услышал. Смеясь, с интересом посмотрел на друга. Ты хочешь сказать, что никогда не нарушаешь правила? Никогда никогда? Вот умеешь же изменять реальность, но лежишь тут тихой сапой. и никогда не пользуешься этим. Прости, мил друг, но не верю. — Ну и не верь! — сердито огрызнулся камень. — Не больно-то и хотелось. Это было его большой тайной, состоящей из двух тайн поменьше. Первый, кроме него самого, владели ворон и змей. Камень умел изменять реальность, причем, в любых масштабах, от жизни маленького комара до исхода грандиозных сражений. Даже ветру об этом знать не полагалось, разболтает по легкомыслию. А вот второй тайной камень владел единолично. Иногда он всё-таки нарушал запрет и кое-что изменял. Так, по мелочи Когда очень уж хотелось, когда начинало болеть сердце и не было сил терпеть и сопротивляться соблазну. Когда-то давно ещё в далёкой молодости камень не был таким умным и менял реальность направо и налево, сообразуясь с собственными представлениями о благе и справедливости. И только с годами он понял всю мудрость запрета и стал его соблюдать. Для всех соблюдать свято, и только он один знал, что все-таки иногда нарушает. Правда, змей почему-то усомнился. Неужели он камень где-то допустил прокол и дал основание себя подозревать? Впрочем, змей мудрый и хитрый, он чего не знает точно, о том догадаться может. Камень не на шутку огорчился. Мало того, что у Любы с Радиславом все плохо, мало того, что бронхит начинается, так еще и змей что-то заподозрил. Неудачный сегодня день.